Глава двадцать шестая. «Я Лида», — девушка наконец отлипла от сестры, и с интересом оглядела нас, особенно Прохора и Корнея. «Тоже врач, терапевт». «Да у нас целая поликлиника скоро организуется», — съязвила Танька. «Чем это вас наша глубинка-то тянет? В основном все в городе желают работать». «Не все», — Лида пристально смотрела на нее, будто изучая. «Я Лида». Некоторые любят глубинки». «Это же хорошо!» Одной тётке было радостно. «То ни одного врача, то сразу двое. Раньше бывало давление шабанёт, а помочь некому. От Вальки невелика помощь. Что взять с аптекарша?» Я возмущённо повернулась к ней. «Ну, придёшь ты ко мне за таблеточкой. Аптекарша, ты гляди». «А это Корней и Прохор», — улыбнулась Леночка, стреляя глазами в мужчин. «Аптекарша, ты гляди». бизнесмены и очень хорошие люди. Я бы не спешил с этим соглашаться. Корней тоже с интересом разглядывал новоприбывшую. Приятно было познакомиться. Надеюсь, ещё увидимся. И не сомневайтесь, как кетлева пообещала Лида и потащила сестру к медпункту. С нами, то есть она знакомиться не захотела, прошептала Танька, проложив их глазами. Лида. Чувствую, начинаются адские времена. Протянула я и даже вздрогнула, когда услышала возле уха голос Корнея. «Сами дойдёте или подбросить?» «Обойдёмся», — прошипела я, непонятно от чего злясь на этих непонятливых ворожбитов. «Что ж они за колдуны, что оборотня не почувствовали?» Мы потопали по улице, а тётка по-королевски поехала в гелике, заняв всё заднее сидение. «Ты смотри, как дела резво пошли», — воскликнула подруга. И удочерить Машку она хочет. И сестрица её сюда прикатила. Развернулись не на шутку. Вот-вот, закивала я. А эти ходят и ничего не видят, колдуны доморощенные. А ты вспомни, предки их, ведь тоже в Литке не сразу оборотня признали. Заступилась за соседей Танька. В первой версии Корней женился на ней, и детей настрогал. С этим сложно было поспорить, но для себя я решила одно. Сегодня же всё расскажу. и пусть что хотят, то и делают. Танька словно прочла мои мысли и повернула ко мне свое румяное лицо. Фигово, что у нас доказательств нет. Ты о чем? Чтобы колдунам предъявить, — объяснила она. Так, мол, и так. Ленка — оборотень, и сестрица ее такая же. А вот доказательства. Так где же их взять? Пожалуй, я плечами. Мы расскажем, а они пусть проверяют. А если Танкино лицо выражало высокую степень задумчивости, и мне стало страшно. Что если? Можно соседей в гости пригласить и вызвать Лукасин дух, чтобы она рассказала, кто книгу искал. Вполне серьёзно сказала она и сама с собой согласилась. Да, это хорошая идея. Ты что? Я даже дар речи потеряла от её слов. Лукасю вызывать? Да что такого-то? Танька не понимала, почему я злюсь. Это было бы неоспоримым доказательством. Вот представь, приходит Лукасен дух и рассказывает всё как есть. Кулдуны слушают, понимают суть проблемы, и сестричкам конец. А если дух Лукаси не так себя поведёт, предположила я. Ты много в своей жизни духов видела? Знаешь, какие они? Не видела, подтвердила Танька. Но считаю, что это хорошая идея. «Нам еще покойников не хватает для полного ансамбля когтистой ладушки», — проворчала я. «Колдуны рядом, оборотни осаждают, и как раз мертвая Лукася в нагрузку». В споре мы зашли домой, и я сразу почувствовала, что-то не так. Танька испуганно огляделась и молча указала мне на оборванную штору. Кроме этого, под столом валялась сахарница, а тарелка с холодными оладьями неожиданно опустела. «Здесь кто-то был». прошептала Танька, заглядывая в уже охваченную сумерками комнату. Оборвал штору и все оладии сожрал. Не удержалась я, чтобы не съязвить. Это уже всё. Если в дом полезли, жди куда более страшных неприятностей. Книга! заорвала Танька и бросилась к чердачной дверце. Через несколько секунд снова раздался её вопль. Украли! Она появилась в дверях, горестно вздыхая и стягивая с головы шапку. Плечи её поникли, и мне показалось, что ещё чуть-чуть, и Танька заплачет. «Кто мог это сделать?» — я нахмурилась. Колдуны на глазах были, у Боротняха тоже. «Сестрица её!» — злобно рявкнула Танька, сжимая кулаки. Ленка услышала, что мы типа гадать к Лукасе ходили, и догадалась, что книга у нас. Позвонила второй зубатой, а та спокойно книжку-то и спёрла. Всё, пойдём к соседям. Я снова застегнула шубу и натянула поглубже шапку. Надоело уже. Немного подтрухивая, мы замерли возле калитки и немного потоптавшись заорали: "Хозяева!" На веранде вспыхнул свет, и вскоре на крыльце показался Прохор. Не спеша, он спустился вниз и, приблизившись к забору, вопросительно приподнял брови. Пока я думала, что сказать, Танька завопила: "У нас книгу ведьмовскую спёрли!" Прови Прохора поползли еще выше, а глаза увеличились в размерах. Он распахнул калитку и прошипел. Я сразу понял, что вы чокнутые. «Быстро в дом!» Решив не заострять внимание на столь обидном слове, мы прошмыгнули во двор и пошли к дому. Было любопытно, немного страшно, и, если честно, у меня дрожали поджилки, отчего ноги предательски подгибались. Прохор открыл дверь и... И вытянул руку в молчаливом приглашении. Но она с дважды просить и не надо было. Перешагнув порог, я немного задержалась, снимая обувь и осторожно пошла вглубь дома. Минуя тёмный проёмы дверей, мы направились к единственной освещённой комнате и войдя в неё, увидели Корнея сидящего за круглым столом. Перед ним стояла бутылка коньяка и две рюмки. Увидев нас, он откинулся на спинку стула и на секунду прикрыл глаза. А потом спросил, что случилось. Мы молчали, резко потеряв смелость перед двумя большими мужиками, и появившийся позади Прохор подтолкнул нас вперёд. Ну, чего молчите? У нас Я прокашлялась, чувствуя, как сдавливает горло. Книгу колдовскую украли. Вот как. Корней поднялся и подошёл к нам. Он остановился в шаге и засунул руки в карманы спортивных штанов, разглядывая нас. А вы её где взяли? Да разве в этом сейчас дело? не выдержала Танька, быстро оглянувшись на Прохора. Нужно найти её, чтобы эти две оборотни не воскресили. Глаза Корнея опасно блеснули, и грешным делом я подумала, что он сейчас нас из пепелит или чего проще придушит. Сели быстро. рявкнул он и указал на диван, накрытый пушистым черным пледом. Мы рванули к нему и, усевшись, сложили руки на коленях, мысленно прося проведения, чтобы все обошлось. Колдуны взяли стулья, поставили их напротив нас спинками вперед и устроились на них. Я из-под тяжка разглядывала этих амбалов, отмечая, что фигуры у этих парней ничем не отличаются от шикарных форм их предков». Футболки с короткими рукавами открывали татуированные стальные мышцы и предплечья, покрытые мягкими волосками. Подняв глаза, я столкнулась взглядом с корнеем и покраснела. «Я даже готов предположить, что вы просто воровки», — грозно сказал он и резко поднял руку, когда увидел, что я собираюсь возразить. «Но откуда вам известно об оборотне? Что вы скрываете?» «Это долгая история», — буркнула Танька. Но Прохор успокоил её. Ничего, до утра время немного. На протяжении всей истории, которую мы сбивчиво рассказывали, перебивая друг друга, колдуны угрюмо молчали. А когда в комнате воцарилась тишина, Прохор сказал: "Нужно выпить. Нужно книгу искать", вскинулась Танька, но он осадил её. "Ты что, думаешь, так просто обратно воскресить? Для этого определённый день нужен". У нас есть время. И да, что вы там говорили? Нам нельзя отказывать, иначе А что иначе? Меня очень занимал этот вопрос. Вот откажи и узнаешь. Корней подмигнул мне, но как-то зло с ехидцей. Вы же любопытные, кругом свои носы суёте. Сказку какую-то придумали о дедах прадедах, мутные, в общем. Но ничего, разберёмся. Это мы мутные, Я подскочила, переполняясь возмущением. Всё как на духу рассказали, ещё и мутные. Что ж вы тогда нас не заколдуете, в подвале не запрёте, пока разбираться будете. А зачем? Прохор Платоядно усмехнулся. Сейчас я такое заклятие на деревню наложу, что ни сюда, ни отсюда даже мышь не проскользнёт. Птица не пролетит. Все как в клетке будем. Для чего это? Танька недоуменно смотрела на его злое лицо. разбираться будем, бархатным голосом прошепял он, склонившись к её лицу. Никто не скроется.